Вооруженные гости. В Подольском мотоклубе Спарта впервые за все время его образования царило безмолвное напряжение. Оно буквально вибрировало в прозрачном летнем воздухе, тихо искрясь, словно шаровая молния. Все знали, что сегодня суд должен был решить: оставить их мотобрата Шмеля под стражей или отпустить под подписку о невыезде. Соответствующее ходатайство было направлено адвокатом Павловым накануне. Если Дикому, учитывая тяжесть предъявленных обвинений, в этом прошении было отказано сразу, то вопрос со Шмелем оставался открытым, и спартанцы с нетерпением ждали судебного решения. Наконец раздался долгожданный звонок кардинала, дежурившего у здания суда. Шмель выпущен из-под стражи. РУС-президент мотоклуба предложил организовать шашлык, приготовлением которого занялся широкоплечий здоровяк по кличке Волкодав, Он быстро вытащил из подвала мешок с углем и принялся хлопотать у чугунного мангала. По сути, вся территория мотоклуба умещалась на небольшом земельном участке, который в свое время выкупили байкеры. В советские времена здесь располагалась машино тракторная станция, но после перестройки все оборудование предприятия пришло в упадок. Одно время власти хотели устроить на этом месте автомобильную стоянку, но дальше планов дело не пошло. Заполучив землю, спартанцы с воодушевлением принялись за работу, обустраивая участок под мотоклуб. Благо, среди байкеров нашлись настоящие профессионалы строительного дела: плотники, сварщики и даже художники-дизайнеры. Всего за пару лет на участке Спарты появилось все, что необходимо байк-клубу. Стоянка для мотоциклов, небольшой спортзал, гостевая комната, зона отдыха, мастерская, где можно было провести несложный ремонт мотоцикла или поменять масло. Разумеется, нашлось место и для так называемого клубхауса – помещения, где проводились совещания, на которых принимались важные решения клуба. Перед входом над массивной дверью пестрела эмблема «Спарты» — острый угол, обозначающий букву «Лямбду», вписанный в мотоциклетное колесо. Рядом с крыльцом выселась гротескная скульптура, сваренная из кусков арматуры, восседающий на мотоцикле воин. В одной руке воин сжимал вытянутый вперед меч, другой держался за руль. За спиной богатыря развивался флаг, на котором можно было прочитать «За Русь». Волкодав только начал нанизывать куски мяса на шампуры, как вдали послышался утробный рокот мотора, который нельзя было спутать ни с чем другим. Рус накинул на мускулистое тело джинсовую жилетку, запятнанную кляксами масла, и заторопился к воротам, встречая спартанцев. Кардинал припарковал свой сверкающий хромом интрудер, С заднего сиденья тут же слез Шмель. «Свобода, брат!» — улыбаясь, спросил Рус, и друзья крепко обнялись. «Мой аппарат у вас?» — задал вопрос Шмель. «Конечно. Бандерлоги, что на вас напали, слегка его поцарапали, но это мелочи. А вот с драгой Дикого чуть сложнее, там вилку повело и бак помят. Но это все ерунда, железо есть железо. Главное, чтобы он тоже поскорее оказался среди нас». «Будем надеяться на Павлова», — сказал Шмель, снимая потертую косуху. Он профи своего дела. И, помимо прочего, настоящий русский мужик, человек слова. Рус оглядел дорожного капитана с головы до ног. «Смотрю, оттащал совсем на баланде», — заметил он, глядя на осунувшееся лицо байкера. «Ничего, волкодав уже шашлык готовит. Извини, что пышной встречи не получилось. Здесь только мы и Тайпан. Он аэрографией занимается, у него ответственный заказ. А где остальные?» Жена сержанта, она в детском саду работает, попросила починить беседку, а заодно забор в садике покрасить, все же быстрее, чем официальная тягомотина. И деньги сэкономят. Наши ребята там с утра возятся, но скоро должны приехать. Что ж, детский сад, святое дело, кивнул Шмель. Рус, я на самом деле ненадолго хотел к родителям еще заехать. Они ведь тоже меня неделю не видели. О чем разговор? Пообедаем, затем поедешь. Рус хлопнул Шмеля по крепкому плечу. «Значит, наезд на вас был инсценировкой?» — спросил он и взгляд президента клуба посуровил. «Да, я сначала подумал, почему мы с Диким, а затем мне Павлов все по полочкам разложил. Эти упыри следили за нами от самого клуба. Потом уже в полиции заставили обманом Дикого взяться за отвертку, на которой была кровь убитого парня. И все обставили так, что, мол, у нас с этим курьером был конфликт, и на почве расовой ненависти мы его завалили. Теперь Павлов распутывает этот клубок». А на самом деле курьера вроде как укатали те самые отморозки из клуба ММА, что еще тогда рифы на беговой сбили, помнишь? Кстати, Павлов сказал, что это заведение, бойцовский клуб, прикрыли. — Молоток, адвокат, — произнес Рус и помрачнел. — Вот только разве тебе кардинал не сказал? — Что? — Взяли Павлова. Вчера задержала полиция. Шмель застыл на месте, потрясенно уставившись на Руса. — Это что, дурацкий прикол? Лицо президента Спарты оставалось мрачным и хмурым. Я что, похож на шутника? Как это случилось? Понятия не имею. В прессе говорят, что у него нашли оружие в машине. Шмель задумчиво потер запястье рук, и Рус заметил на коже спартанца отметины от наручников. И ты в это веришь, Рус, наконец заговорил Шмель. Чтобы Павлов, опытный адвокат, вот так по дурости залетел? Сам подумай, зачем ему ствол возить с собой? Это наверняка сделали те самые менты, которые нас с диким подставили. — Удивляюсь, что у Павлова еще наркотиков не нашли. Наверное, все на дикого израсходовали. — Что ты предлагаешь? — Нужно поддержать адвоката. Может, ему что-нибудь надо. В каком изоляторе его содержат? — Я не знаю. Может быть, он пока еще в полиции. Когда был выпуск новостей, выступал какой-то чернявый хмырь из левобережного отдела. Шмель сжал кулаки. — Этот ОВД полностью продажный, — процедил он. Павлов говорил, что его возглавляет Исламов, который отмазывает своих земляков. Наверное, ты именно с Исламовым видел репортаж. Да, дела. А я еще в суде подумал, а где Павлов? Почему только одна тетка отдувается, которая первоначально нашим делом занималась? К байкерам в развалочку подошел волкодав, от него исходил запах костра и мясных приправ. «Здорово, брат», — пробасил он. «Ты как раз вовремя». Шмель заставил себя улыбнуться, но едва он обнялся с товарищем, как к воротам клуба подкатил потрепанный автобус. «Рус, к нам стали маршрутные автобусы ездить?» – озадаченно спросил Шмель. Президент Спарты молча подошел к воротам, которые были открыты с тех пор, как вернулись кардинал со Шмелем. Первый все еще возился со своим байком, регулируя тормоза, и теперь, как и Рус, с удивлением смотрел на высыпавших из автобуса людей. Это были мужчины-человек-двадцать, Все как на подбор молодые жилистые, одетые в серую строительную униформу. Но не это насторожило мотоциклистов. Лица молодчиков были скрыты балаклавами, а в руках непрошенные гости держали предметы, вид которых не оставлял никаких сомнений и раздумий о целях визита. Палки, цепи и бейсбольные биты.